на узорчатом циферблате вспыхнул еще один белый шар и айрон рассмеялся в виде эту вспышку даже он понял что нет никакого смысла искать себя в чужой судьбе сказал он руая самим собой из прошлого того самого где он не хотел слушать отца и рвался в другую чужую жизнь в чужой мир в какую то чужую душу ну или в свою только вывернутую наизнанку теперь айрон знал что тогда он был по-настоящему счастлив. Но этого времени уже никогда не будет, и многое уже никогда нельзя будет исправить. Он шел мимо рядов потухших циферблатов и знал, что за каждым из них стоят две исчезнувшие навсегда души. Аграафа и его Грааля. А за каждым маленьким камнем одна душа. Аграафа, Грааль которого не хотел разделить с ним ад. Когда-то Айрон гордился этими Граалями, выбравшими жизнь вместо пустоты. А теперь ему было дурно и от собственной гордости и от того, что сотни душканули в небытие, и никто по-настоящему не попытался им помочь. Мы с тобой бесполезны, Глен, говорил он, зная, что именно сюда последний граф изгнал хранителя земли.